19. Крещение? переспросил я. "Да", кивнул священник и отхлебнул из кружки. "Видите ли, детектив Ноль, это непростая тема. Среди людей несведущих бытуют мнения, будто мы это какие-то дурачки, живущие в мире своих фантазий. И это правда. Но она относится ко всем без исключения людям. вне зависимости от того, атеисты они или ревностные католики. Вы читали Данте? Приходилось, кивнул я. Если вспомните, на первом круге ада он встречал души тех, кто не совершил собственно никакого греха. Просто эти люди апрометче родились до того, как Господь прислал на землю своего сына. Глупцы поклонялись языческим богам. Священник развёл руками, и чай едва не выплюснулся из кружки. Труд Данте не относится к священным текстам. Это просто фантазия, однако очень показательная. Как можно изгонять дьявола из человека, который понятия не имеет, что это такое? Вера это не медицина. Медик может вырезать аппендикс по поасу, Но вера это путь души от тьмы к свету. Понимаете? Не уверен, покачал я головой. Скажем так, вздохнул священник. Я всё предельно упрощу, но вы меня, вероятно, поймёте. Между Богом и дьяволом идёт война с давно предсказанным финалом. Они бьются за души. И мы, священники, члены воинства Божьего сражаемся на передовой именно поэтому мы не работаем мы служим те души что приходят к нам обретают бога и отправляются к нему исключений нет но те души что не пришли к нам достаются дьяволу теперь поставьте себя на место дьявола или любого из его бесов какой смысл вселяться в ту что и без того по определению принадлежит им это как как износиловать женщину которая охотно тебе отдаётся пристрелить мёртвого человека украсть у самого себя да благодарю так понятнее кивнул я ну и вторая сторона медали а какой смысл господу сражаться за душу которая не хочет прийти к нему Это то же самое, что тащить под венец женщину, которая плачет и тянет руки к другому. Я понял. Вы решили для начала её крестить, а потом уже посмотреть, нужен ли ей экзерцизм. Да, кивнул священник. Но ну, с поправкой на то, что при всём желании я не смог бы провести этого обряда. Почему? По той же причине, по которой вы, детектив 0. Не стучите молоточком по столу, сидя в мантии и по реке. Это не наша работа. Мы занимаемся другими делами. Экзерцисты существуют, и их обучают в единственном месте на земле в Риме. Я не имею чести принадлежать к их числу. Но Бернардо вы об этом не сказали. Не сказал. Почему же? Священник пожал плечами. Что-то было с ним, было странное. Не знаю, детектив ноль. Я предпочёл пока что держать их на виду. Если бы я увидел признаки одержимости, я бы написал, даже не папе, конечно, кто я такой, епископу, вне зависимости от воли наместника. Это был бы мой долг. Итак, вы её крестили? Сначала я с нею поговорил, объяснил ей самое главное – основы веры. Она слушала, как ребенок слушает сказку. У меня никогда не было такой благодарной аудитории. И я подумал, что если буду видеть ее среди своей паствы, то, наверное, я буду немного счастливее. Истинно говорю вам, если не обратитесь и не будете как дети – Не войдёте в царство небесное, и так кто умолится, как это дитя, тот и больше в царстве небесном. И кто примет одно такое дитя во имя моё, тот меня принимает.